И чего она не просыпается? Аля внимательно смотрела на свою мать. И на маму не похоже. Женщина, которая лежала на койке, подключенная к приборам, действительно изменилась после магии некроманта. Ее кожа приняла прежний вид, а лицо омолодила. Более того, изменились все формы, словно мать Али вернулась лет на десять назад. «Эй, белый негр!» – возмутилась маленькая девочка, хватая его за воротник мантии. «Последний раз спрашиваю, где моя мать?» На ее детский крик женщина открыла глаза и, не веря своим глазам, зарыдала. По всхлипам и голосу Аля быстро узнала матушку, и в следующий миг они рыдали уже вдвоем. А вот потрепанный некромант вывалился из палаты, еле держа ноги. «Что? Потно было?» Пшик, облокотившись на стену, деловито ковырялся в пасте трубочкой для кофе. «Что отдал?» «Живую почку и треть печени!» — пожаловался некромант. «Еще и кусочек легкого!» «Знал бы ты, демон, как тяжело некроманту отдавать что-то живое из самого себя великому некроманту!» «Которого попустил великий демон!» — усмехнулся мертвый енот. «Скажи спасибо, что он не до конца тебя уничтожил, а то нечего бы было давать!» «Сам понимаешь!» Енот все же сожрал кофейную палочку. Демоны не любят прощать, но мой господин оказался милосердим. И с тобой тоже? — уточнил некромант. — Ты же... — он сощурился. — Я помню тебя на этой земле. Ты был заточен в камне, и именно твоей остаточной энергией меня чуть было не пришибло. — Агась! хмыкнул Пшик. — Вот теперь покорно служу Рику. Я передам ему, кстати, что ты выполнил свою работу, так что можешь возвращаться. — Возвращаться? — удивился некромант. — А может, он отпустит меня? — Знаешь ли, — нахмурился белый негр, — мне не нравится служить людям и тем более кого-то исцелять. Я не хромант, я повелитель мертвых. — Ты шавка на цепи у демона, — парировал Пшик, — и так будет до конца твоих дней. Так что забудь о том, что ты когда-то повелевал легионами. Забудь. Теперь ты целитель, и так будет, пока сам Рик не решит по-другому.